озоры и светом. Почти нет сомнений в том, что один предаст остальных. Из диаграммы. Книга второго выдвижного ящика в письменном столе, параграф 27. Колодин позволил Бури Свету перед собой рассеяться. Энергия заканчивалась. Нистовый полёт через равнины осушил его до дна. Когда потрясение он испытал, когда вспышка света, поднявшаяся в темнеющее небо над озарённым плато, оказалась великим князем Холлиным собственной персоной. Чудовище почти прикончило его. Моставик перехватил его и спустил на землю посредством аккуратного переплетения потоков бури света. А вот и Зэд. Глаза распахнуты, губы дрожат. Он отпрянул от князька, предостерегающий, направив меч на нового противника, охвачен ужасом. «Отлично!» Долинар наконец-то мягко приземлился на плато. «Найдите убежище!» Велел Кэл ураган, его жил их еще немного ослабел. «Я видел бурю, пока летел сюда. Большую! Она идет с запада! Мы в процессе отхода! Посвешите!» Бросил Каладин. «Я разберусь с нашим другом!» «Капитан!» Авадин повернулся и посмотрел на великого князя, который стоял прямо, хоть и прижимал одну руку к груди. Далекая роу ставился ему в глазах. Ты прав, да тот, кого я искал. Да, наконец-то. Бывший раб повернулся к Шинсу. Он миновал четвёртый мост плотным построением. И мостики по команде, которую Рявк нахлеб те всото швырнули на землю перед ним. Синие фонари с огромными самосветами, которые продержались без подпитки во время плача. Какие же они молодцы. Бури свет заструился, наполняя колодеина, пока он шуал. Но внутри у него всё сжалось, когда он увидел трупы с выжженными глазами. Педин и Март. Это прижимал к себе тело брата и плакал. Другие мостовики потеряли конечности. Колодин зарычал: "Хватит. Он больше никого не отдаст этому чудовищу. Ты готова?" прошептал он. "Разумеется", ответила Силь в его голове. "Не меня тут пришлось дожидаться". Светящийся, наполненный бури светом и яростью, Колодин бросился на убийцу, и их клинки встретились. "Мои покойники", бормотал Ринарин. «Кто-нибудь, заткните его!» Рявкнула Шалан. «Суньте кляп в рот, если придется!» Девушка демонстративно отвернулась, игнорируя принца, несшего чепуху. Она по-прежнему стояла в центре комнаты с фресками на стенах. Узор. В чем же здесь узор? Круглая комната, штуковина с одной стороны, которая приспосабливалась к осколочным клинкам разной формы. Изображение рыцарей на полу, сияющих от бури света. газовые на город башню в точном соответствии с мифами. 10 ламп на стенах. Замок висел над тем, что она сочла изображением на Танатана, королевство, занимавшее прежде территорию расколотых равнин. Оно 10 ламп самосветными внутри, каждый закрыт металлической решёткой. Шалан моргнула, испытав потрясение. Это же фабряй Убийца взмыл в воздух. Каладин последовал за ним, лучаясь буресветом. «Как идет отступление?» – заорал Долинар, пересекая плато. Ребра у него дико болели. Полученная до этого рана была немногим лучше. «Вот буря!» Сражаясь, он ее почти не чувствовал, но теперь боль ярилась. «Кто-нибудь добудьте мне сведения!» Письма водительницы и ревнители появились из ближайших покосившихся шатров. Всюду раздались громкие возгласы. Ветер усиливался. Передышка, недолгая затишье подошли к концу. Им надо бежать с этих плато немедленно. Калинардо стыка долины и помог юноше подняться. Ему здорово досталось. Весь в синяках, одежда изодрана, взгляд затуманен. Он напряг правую руку, поморщился от боли, аккуратно её расслабил. Приисподняя выдохнула Далин. Этот мостовичок в самом деле один из них. Сияющий рыцарь? Да. Удивительно. Но принц улыбнулся с явным удовлетворением. Ха. Я знал, что с ним что-то не так. Ступай, велел Далинар, поталкивая сына. Надо переместить армию на два плато в том направлении, где ждёт Шалан. Иди туда и организуй всё. Он посмотрел на запад. И ветер усилился, и с ним то и дело налетал дождь, время немало. Адалин крикнул мастевикам следовать за собой, и они повиновались, помогая своим раненым, хотя к несчастью им пришлось бросить павших товарищей. Несколько человек несли сколоченье доспеха Далина, который, похоже, полностью истощился. Далина рванул за коваля на восток через плато, двигаясь так быстро, как только мог в таком состоянии. Он искал, да Место, где оставил храбреца, конь фыркнул, тряхнул мокрой гривой. "Спасие ба тебе, старый друг", сказал Далинар, протянув руку к реш</thead>. Не взирая на громовый хаос, жеребец не сбежал. В седле князю стало куда легче, и в конце концов он разглядел, что армия героя течёт на юг организованными рядами. Он позволил себе вздох облегчения при виде их упорядоченного марша. И большая часть армии уже перешла на южное плато, и до Круглого им оставалось пересечь всего одно. Чудесно. Он не помнил, куда послал капитана Хала, но поскольку сам Роэн пал, князь опасался, что армию охватил Хаус. «Толинар!», — окрикнул кто-то. Он повернулся и обнаружил совершенно неуместное зрелище. Сибаряля и его любовницы сидели под навесом и поедали сушеные фрукты с блюда. которая держал перед ними растерянный солдат. Союзник отсалютовал Далинару чашей с вином. "Надеюсь, ты не возражаешь", сказал он. "Мы посягнули на твои припасы". Их как раз несли мимо примеком к кроховому концу. Чёрный шип уставился на них. В руках у Палоны был Роман, и она читала. "Ты это организовал?" спросил Далинар, кивком указывая на армию роенов. Тут была такая суматоха, И бис снился баряли. Они бродили туда-сюда, орали друг на друга, плакали и стонали, очень поэтично. Я подумал, кто-то должен направить их в нужную сторону. Моя армия уже переправилась на нужное плато. И ведь понимаешь, там будет довольно тесно. Палона перелистнула страницу, почти не обращая внимания на разговор. Ты видел Аладара? Поинтересовался Далинар. Сибаряль взмахнул рукой, жемавший чашу с вином. Он должен уже завершить переход. Найдёшь его в той стороне. Повезло, что под ветреной. Не задерживайся здесь, попросил Далинал, иначе ты покойник. Как роен? Не счастью. Значит, это правда? Произнёс Сибарялив, став отряхнул брюки. Они каким-то образом всё ещё были сухими. И над кем же я теперь буду насмехаться? Он горестно покачал головой. Аленар поехал в указанном направлении. Он заметил невероятное. Два мостовика всё ещё следовали за ним, и им удалось его догнать там, где он задержался с Сибариалем. Телохранители отсалютовали великому князю. Глава дома Холин сказал им, куда направляться, и прибавил скорости. Вот буря. С точки зрения боли ехать верхом со сломанными рёбрами было не намного лучше, чем идти, даже хуже. Нео действительно обнаружил на следующем плато Аладара, который надзирал за тем, как его армии перетекала на указанное Шалан. Раст Этайл тоже был там в оконечном доспехе из тех, что добыл на дуэли Адалин, и руководил одним из механических мостов Далинара. Мосты пустили рядом с двумя другими, которые пересекли ущелье в таких местах, где с помощью малых мостов это было бы невозможно. Платона, о котором все они собирались Относительно небольшое по меркам расколотых равнин, но всё-таки в нём набиралось несколько сотен ярдов поперечнике. Можно было надеяться, что Армен на нём поместится. "Далинар!" окликнула Лада подъезжая. С его седла свисал огромный бриллиант, похоже, украденный из Фабриалевого фонаря на аванне. Озарявший мокрый мундир и повязку на лоб, но в остальном великий князь выглядел невредимым. Что происходит? «Мне никто не может толком ответить на этот вопрос». «Роин мертв», – устало проговорил Долинар, придержав поводья храбреца. «Он пал с честью, атакуя убийцу. Я надеюсь, шинца на какое-то время отвлекут». «Мы победили», – радовался Аладар. «Я разбил тех Паршенди. Свыше половины их мертвыми на том плато. Возможно, даже три четверти». А Долин справился еще лучше. И по донесениям, те, что были на плато Роина, сбежали. Договор отмщения выполнен. Возмездие за Гавиллара свершилось, и война окончена. Он очень гордился. Долинар понял, что не может выдавить слова, которые разочаровывают великого князя. И просто смотрел на него в оцепенении. «Непозволительно». Подумал черный шип и сутулился в седле. «Я должен вести их за собой». Это не имеет значения, да? спросил Аладар чуть тише. То, что мы победили, конечно, имеет. Но разве мы должны ощущать что-то другое? Изнеможение, пробормотал Далинар. Боль, страдание. Вот что обычно чувствуешь после победы, Аладар. Мы победили, да, но теперь нам надо выжить, чтобы остаться победителями. Твои люди почти перешли. Аลาดар крикнул: "Отправь всех в центр!" велел Далинар. "Они прижмутся друг к другу, если придётся. Мы должны быть готовы пройти через портал как можно быстрее, как только он откроется. Если откроется". Далинар погнал храбрецов вперёд, пересёк один из мостов и приблизился к плотным рядам солдат на другой стороне. Оттуда он не без труда стал пробираться к центру, где надеялся отыскать спасение. Каладин взмыл в воздух следом за убийцей. Расколотые равнины быстро удалялись от него. Мерцали упавшие самосветы, брошенные там, где ветром снесло палатки или где погибли солдаты. Они озаряли не только центральное плато, но и три по сторонам от него, а также еще одно сверху. Оно выглядело до странности круглым. Армии собрались там. На прочих плато тут и там виднелись небольшие холмики. Бычные веснушки на улице. Трупы. Так много. Колодеен обратил взгляд к небу. Он снова свободен. Ветра текли под ним, как будто поднимая и подталкивая. Месливо. Осколочный клейнок растворился в тумане и появилось сил. Превратилось в ленту из света и вертелось вокруг него. «Сил жива! Сил жива!» Кэлла по-прежнему переполнял восторг от этого. «Разве она не должна быть мертвой?» Когда он спросил ее об этом, пока они летели сюда, ответ был прост. «Я была столь же мертва, сколь и твои клятвы». Кэлл продолжал подниматься. Уходя с пути надвигающихся бурь, с высоты он видел их отчетливо. Сразу две. Одна катилась с запада, озаренная вспышками красных молний. Другая приближалась с востока, и ей предшествовала серая буревая стена. Они должны столкнуться. Великая буря. Поинтересовался Каладин, взмывая все выше, следом за Зетом. Красную бурю призвали Паршенди. Но откуда взялась Великая буря? Сейчас не время для нее. «Мой отец», — с мрачной торжественностью проговорила Сива. «Он ускорил ее ход. Колодин, он сломлен. Он считает, что ничего из этого не должно было случиться, и хочет со всем покончить. Всех смыть прочь, пытается спрятаться от будущего. Её отец, то есть сам Бури отец желал, чтобы все погибли или коллективно. Убиться, и, честно верху, погрузился в тёмные облака. Колодин стиснул зубы, и добавил радиоускорение, новый поток бури света вплетения. и нуши его вверх. Он влетел в слой туч, как стрела, и всё вокруг него окрасилось в невыразительный серый цвет. Юноша следил, не появится ли проблиски света, означающие, что Зэт просился в атаку. Он понимал, что на предупреждения не стоит особо рассчитывать. Пространство вокруг него посветлело. Убица. Холодин отвёл руку в сторону и силут тотчас же превратилась в клино. «Как же десять ударов сердца?» Уточнил он. «Только не в том случае, когда я рядом и на чеку. Проволочка свойственна тем, кто мертв. Их надо каждый раз призывать из небытия». Галодин вырвался из туч на солнечный свет. И ахнул. Он и забыл, что сейчас день. Здесь, высоко над сумерками войны, солнечный свет проливался на покрывало из облаков, заставляя их созлучать сияние, бледное и прекрасное. Разряженный воздух был ледяным, но неистовый бури свет внутри позволял не обращать на это никакого внимания. Враг завис неподалеку, ногами к земле, с опущенной головой и серебристым осколочным клинком в руке. Галадин разорвал часть потоков бури света и сплетения, чтобы остановиться вровень с убийцей. «Я Зет сын сына Волана!» – провозгласил Шинец. «Неправедник!» Он поднял голову, и его глаза были широко распахнуты, челюсти крепко сжаты. «Ты украл клинок чести! Это единственное объяснение!» Вот буря. Каладен всегда представлял себе убийцу в белом спокойном, хладнокровном. Это же было нечто совсем иное. «Такого оружия у меня нет», — возразил Мостовик. И я не понимаю, зачем оно могло мне понадобиться. — Я слышу твою ложь. Я узнаю её! Зетт метнулся вперёд, замахиваясь мечом. Кэлл бросил дополнительный поток бури света в сторону и сместился, убравшись с дороги противника. Замахнулся клинком, но и близко не задел шинца. — Надо было мне больше упражняться с мечом. — Пробормотал он. «О, точно! Тебе ведь наверняка хочется, чтобы я была копьем, да?» Оружие расплылось облаком тумана, потом удлинилось и выросло в серебристое копье, смерцающее вязью глифов вдоль заостренных сторон наконечника. «Зетт» кувыркнулся в воздухе и вновь уравновесил плетение потоков бури света так, чтобы зависнуть. Вытаращился на копье и, похоже, вздрогнул. «Нет, не праведник!» «Я не праведник, никаких вопросов!» Бурисвет заструился изо рта Зетта. Когда он запрокинул голову и заорал. Напрасный человеческий вопль растворился в бескрайнем пространстве небес. Под ним загрохотал гром, и облака потемнели. Шалан металась по круглой комнате от лампы к лампе, заряжая каждую бурисветом. Она ярко сияла, вобрав в себе свет из фонарей и ревнителей. Не было времени на объяснение. Вот и вся секретность по поводу ее способностей к связыванию потоков. Вся комната представляла собой огромный фабриалий, питавшийся бури светом лампой. Она должна была это понять сразу. Шалан миновала Инодару, которая уставилась на нее. «Светлость… как… как вы это делаете?» Несколько учёных дам опустились на пол и принялись спешно рисовать охранные глифы на тряпках из-за влажности, используя мел. Шалан не знала, молятся они о защите от бури или от неё самой. Но кто-то точно прошептал: "Большая сияющая". И она это услышала. Ещё две лампы. Она зарядила рубин, оживила его и бури свет в ней закончился. Самосветы потребовала она завертевшись. «Мне нужен буресвет!» Люди в комнате переглядывались, и только Ренарин с плачем продолжил царапать на стене один и тот же глин. В буре отец она осушила всех до дна. Одна из ученых разыскала в мешке масляный фонарь, тот излучал свет, бледный по сравнению с лампами на стенах. Шалан выбежала из дыры на месте двери и оглядела в солдат, что собирали снаружи. Их были тысячи и тысячи во тьме. И ни счастью некоторых им неслись фонари. Мне нужен ваш бури свет, крикнула она. Это Адалин. Заметив его в первых рядах толпы, Шалан нахмурилась, и на миг все прочие мысли покинули её. Он, опирался на мостика и выглядел ужасно. Левая сторона лица вся в крови и синяках, форма разорванная, кровавленная. Шалан бросилась вперёд и прижалась к нему. Я тоже рад тебя видеть. пара парамотал, он зарывшись лицом в её волосы. "Говорят, ты вытащишь нас из этих неприятностей". "Из неприятностей?" переспросила она. Гром грохотал и трещал без останов. А красные молнии падали уже не по отдельности, а сплошным потоком. И вот буря. Она и не поняла, что стихия так близка. <музыка> Хмм, прогудел узор. Девушка посмотрела налево. приближалась буревая стена. Бури были точно две ладони, которые сходились, чтобы раздавить оказавшиеся между ними арки. Шалан резко вдохнула. И бури свет вошёл в неё, оживил её. Видимо, вдалины нашлись один два самосвета. Он отпрянул, окинул её взглядом. И ты тоже? М-м mm -hmm. Она прикусила губу. Ага, прости. Прости! Клянусь бурей, женщина, ты летать можешь, как он? Летать? Загрохотал гром. Неизбежная роковая участь. Ну да, точно. Убедией, что все готовы двигаться, воскликнула она и метнулась обратно в зал. Бури столкнулись под колодцем. Тучи дробились на части. Черное, красное и серое смешивалось в огромных воронках, вдоль которых метались молнии. Как будто снова начался охарить Амп, конец всего сущего. И над всем этим у крыши мира Галадин сражался не на жизнь, а на смерть. Зет налетел стремительной вспышкой серебристого металла. Гэл отбил удар, копье в его руке завибрировало, издав отчетливый дзынь. Zэт не остановился, рванулся дальше и Колодин сместил потоки бури света, направив себя следом. Противники неслись на запад, касаясь вершины облаков, хотя с точки зрения Кэла они падали. Бывший рап летел, держа капьона в готовке, наконец ник устремлён в точности на Шинса убийцу. Zэт метнулся влево, и Колодин последовал за ним, изменив направление движения и вплетая в новых потоков бури света. Под ним клубились и перемешивались яростные, злые тучи. Бури будто сражались. Молния, зарявшие их, походили на обмен кулачными ударами. То и дело раздавался грохот, и не всегда его причиной был гром. Едва не задев Калладина, облачный слой прорвал массивный кувыркающийся валун, окутанный туманом. Он взлетел по дуге, словно огромное чудовище над океанской гладью. и снова канул в облака. Буря-отец. Мужчины были в сотнях, возможно, тысячах футов над землей. Что за неистовые силы столкнулись там, внизу, если валуны забрасывало на такую высоту? Вниз кубарем посыпались валуны. Камни с грохотом пронеслись по поверхности плато, и само оно начало падать обратно на землю, кувыркаясь. Зэд достиг высшей точки и спрыгнул. Коладин последовал за ним, соскочив с поверхности кам, что канул в беспокойные облака, точно умирающий корабль в пучине моря. Бод не продолжалось, но неправедник теперь летел вдоль буревой верхушки спиной вперёд, устоявшись на коладина. Глаза у него были безумны. «Не "Оставь попытки меня убить", прокричал он. "Ты не можешь быть одним из них!" Ты же видел, кто я такой? ответил Колодин, приносящий пустоту. Вернулись, рявкнул Колодин. П третьего не может. Я не праведник. Убийце не хватало воздуха. Мне не следует сражаться с тобой. Ты не моя цель. Я, я должен сделать своё дело. Я подчиня-я-я-я-я-я-ю-сь! Повернувшись, он устремился вниз. Сквозь стучь ринулся на плато, куда ушел Калинал. Шалан поспешила в зал, а снаружи столкнулись с Бурей. Что она делает? Времени не осталось. Даже если она откроет портал, Буря уже здесь, и не успеет завести всех внутрь. Они покойники, все до единого. Наверное, Буревая стена уже прикончила тысячи людей. И все равно Веденко побежала к последней лампе и зарядила ее сферы. Пол начал светиться. От удивления ревнители выскочили, а Инодара испуганно взвизгнула. Сквозь дверь проковыляла долина, следом за ним ворвался сокрушенный ветер вместе со струями яростного дождя. Замысловатые узоры у них под ногами светились изнутри. Это было очень похоже на витраж. Неистовыми жестами призывая Аделина присоединиться к ней, Шалан метнулась к замочной скважине на стене. "Меч!" крикнула она Аделину сквозь доносившиеся снаружи звуки бури. "Сюда!" Рейнарин уже давно отпустил свой клинок. Принц повиновался, поспешил к стене и призвал из колодник клинок. Он взял его в щель, которая опять изменилась, образовав форму лезвия. Ничего не произошло. Не работает. Просто надо Кадолина. Есть только один ответ. Шалан схватила его меч за рукоять, выдернула, не обращая внимания на вопль, раздавшийся в голове, стоило прикоснуться к мечу, и отбросила прочь. Клинок Кадолина превратился в туман и исчез. Правда, что ли, жив глубоко. Что-то не так с твоим клинком, со всеми клинками. Она поколебалась всего лишь миг. Кроме моего. Узор. Он появился в ее руках. Клинок, которым она убивала. Тайная душа. Шалан вогнала его в скважину, и оружие в ее пальцах начало вибрировать и светиться. Что-то глубоко внутри платора замкнулось. Снаружи сверкали молнии и вопили люди. Теперь она поняла, как действовал этот механизм. Шалан всем телом навалилась на меч, толкая его перед собой, как рукоять мельничного жерного. Внутренняя стена здания была чем-то вроде кольца в трубе. Она вращалась в то время, как наружная стена оставалась на месте. Меч двигал внутреннюю стену, когда она давила на него, хотя поначалу застревал. Мешали вывалившиеся из прорезанного дверного проёма каменные плиты. Адалин навалился на рукоять меча вместе с ней, и вдвоём они тащили её вдоль всего круга, пока не оказались над изображением уритиро. Пройдя половину кружности от Натанана, где начали путь, Шалан вытащила клинок. 10 ламп погасли, словно закрылись глаза. Каждый следовал заз этим сквозь бурю, ныряя во тьму, падая среди мечущихся ветров и сверкающих молний. Ветер напал на него, повалок за собой, и ни одно сплетение не справилось бы с этим. Он, возможно, повеливал ветрами, но в буре совсем другое дело. Будь осторожен, сообщил Оси. Мой отец тебя ненавидит. Это его вощина, и всё смешалось с чем-то ещё более ужасным, другой бурей, их бурей. Тем не менее, великие бури были источником бури света, и оказавшийся здесь колодец наполнился силой. Его запасы пополнились до отказа. И с этим явно случилось то же самое. Убийца внезапно появился вновь, точно яркий белый взрыв, который сквозь буйство стихии приближался к плато. Каладин зарычал и сфокусировался на той же точке. Вокруг него вспыхивали молнии и дюжины цветов. Красный, фиолетовый, белый, желтый. Дождь промочил его одежду насквозь. Мимо летели камни, некоторые задевали его, но бури свет исцелял с той же скоростью, с какой летающий мусор наносил урон. З здвигался вдоль платом часть на самой поверхности. Исследовать за ним было непросто. Бешеный ветер затруднял лавирование, а тьма казалась почти абсолютной. Молния заряли равнины резкими вспышками. Частью сияния убийцы королей нельзя было спрятать. И Коловин сосредоточился на этом полыхающем маяке. Быстрее. Точность, как говорил Зайхель, много недель назад, Зету не нужно долевать Колодина, чтобы победить. Он просто должен добраться до тех, кого Колодин защищал. Быстрее. Среди о молния зарило плато, и за ним Микел разглядел очертания войска. Тысячи людей сгрудились на большом круглом плато. Многие искали укрытие, другие паниковали. Миг спустя молнии погасли, земля опять погрузились в тьму. Но Колодин увидел достаточно, чтобы понять: это катастрофа, катаклизм. Кого-то сдувало с края пропасти, а кого-то давили падающие камни. И ещё несколько минут и войску конец. В буре свидетельница Колодин сомневался, что сам сможет выжить в этом средиточий разрушения. Землет рухнул на них. Яркая вспышка среди тьмы. Когда кэл направил поток бури света на плато, опускаясь, снова ударила молния. Её света зарял цета, который стоял посреди пустого плато, растерянный. Армия исчезла. Звуки яростной бури снаружи прекратились. Шалан, мокрый и продрогший, дрожала. "Не могущий всевышней" Выдохнула Далин. «Я почти боюсь того, что мы увидим». Вращая внутреннюю стену здания, они передвинули дверной проем туда, где виднелся слой окаменевшего крема. Возможно, когда-то здесь была дверь. А Далин призвал осколочный клинок, чтобы прорезать гору. Узор. Ее осколочный клинок снова превратился в туман, и механизмы комнаты утихли. Она ничего не слышала снаружи. Не шум осталкивающихся ветров, не грома. Внутри её сражались противоречивые чувства. Она, похоже, спасла себя и отдалина, но остальное войско принц вырезал двери, сквозь которую хлынул солнечный свет. Шалан взволнованно ринулась к двери, миновав Инадару. Та сидела в углу совершенно растерянная. За порогом девушка увидела в точности такое же плато как и раньше, только теперь оно было залито солнечным светом и выглядело спокойным. Четыре армии уместились на нём промокшие до нитки. Многие прикрывали головы руками и приседали, прячась от ветра, который больше не дул. Неподалёку возле массивного жирипца рикшадёмы стояли двое. Далинар и Новаль. Похоже, они как раз направлялись к центральному зданию. Позади них простирались пики незнакомого горного хребта. Это было то же самое плато. И здесь имелось еще девять таких же расположенных по кругу. Справа от Шарлан громадная ступенчатая башня, по форме она напоминала чаши уменьшающихся размеров. Сложенные друг на друга. Выделялась на фоне гор Уритиру. Плато не было местом для портала. Плато и было порталом. Зэт что-то прокричал Колодин, но слова унёс ураган. Вокруг них с грохотом падали камни, которые ветер приволок откуда-то издалека. Кай слышал в вое ветров ужасные стоны, и повсюду метались невидимые прежде красные спреи. Они походили на маленькие метеоры, за которыми струились световые следы. Зэт снова заорал, но на этот раз Колодин расслышал: "Как Ответом Кела был удар клинком. Шенн и яростно парировал, и они сошлись. Две светящиеся фигуры посреди непроницаемой тьмы. Я знаю эту колонну. Я видел такую раньше. Они отправились скоро. Да! Шенн взмыл в воздух. Колодин с нетерпением последовал за ним. Он же ждал сбежать от этого урагана. Зэт с воплем улетал на запад, прочь от бури с красными молниями. следуя по жемам обычных великих бурь. Они и сами по себе были достаточно опасны. Колодин гнался следом за убийцей, но из-за порывов ветра это казалось нелегко. Дело совсем не в том, что ветер помогал Зэту больше, чем Кело. Просто ураган был непредсказуем. Колодина швырнуло в одну сторону, из этой в другую. Что же будет, если убийца стрельнёт его с хвоста? Он знает, куда отправился Далинар. Подумал Каладин тесно зубы, когда внезапная белая вспышка слева ослепила его на один глаз. А я нет. Он не сможет защитить Далинара, если не разыщет его. К несчастью, погоня сквозь такую тьму была выгодна тому, кто стремился сбежать. Зэт медленно увеличивал расстояние между ними. Каладин пытался не отставать, но порывом ветра его понесло не туда. Полетеня на самом деле не позволяли ему летать. Он не мог сопротивляться таким непредсказуемым ветрам. Они им управляли. Нет, светящийся силуэт Шинцу уменьшался. Кавадин закричал посредить мы, смаргивая дождевую воду. Он почти потерял из-за этого извида. Сила стремительно рванулась вперёд, но копьё было у него в руках. Что такое? Ещё одна, и ещё. Ленты из света. Время от времени принимающий облик смеющихся девушек и юношей, спрены ветра. Вокруг него летала дюжина, или около того, волоча за собой световые следы, и каким-то образом их смех слышался сквозь звуки бури. Там зазвенело в голове Гэва. "Зэд, впереди". Колодин изменил плетение так, чтобы двигаться за убийцей. И он и шелетел, не обращая внимания на ураган, мотаясь из стороны в сторону, увертываясь от молнии, ныряя под кувыркавшиеся валуны, смаргивая воду, которую ветер и дождь бросали в лицо. Хаотичный водоворот. А впереди... свет. Буревая стена. Шинец достиг переднего края бурь и вырвался на волю. Сквозь смесь воды и мусора Колодин с трудом разглядел, как убийца с суверенным видом повернулся и посмотрел назад, думает, что оторвался от меня. Колодин появился из буревой стены, окружённый спреями ветра, которые унеслись прочь, рисуя спирали света. Он с воплем меткнул копья в зета. Тот поспешно парировал удар, вытаращив глаза. Невозможно! Каладин крутанул и пронзил копьём, превратившимся в меч, ступню шинца. Убийца ринулся прочь вдоль буревой стены, и за этой Каладин продолжили падать на запад, прямо перед стеной из воды и мусора. Под ними мутным пятном неслась земля. Две бури наконец разделились, и великая буря двинулась обычным путём с востока на запад. Расколотые равнины вскоре остались позади, уступив место череде холмов. Зэт развернулся и упал в обратную сторону, атакуя следовавшего за ним Колодина. Сила став щитом отбила удар. Колодин ушёл вниз, и в его руке возник молот, который обрушился на плечо Зэта, дробя кости. Пока шинец пытался исцелиться буресветом, Колодин подобрался вплотную и ткнул в живот убийцы короля рукой, в которой появился нож, и лезвие глубоко вошло в тело. Капитан искал хребет. Неправедник охнул и с неистовой силой отбросил себя назад, выскальзывая из схватки Калладина. Тот ринулся следом. Внутри буревой стены грохотали валуны. Теперь для Калладина она была землей. Ему приходилось постоянно изменять направление и количество потоков бури света в плетениях, чтобы оставаться на том же месте чуть впереди бури. Калладин, преследуя Зетта, прыгал на кувыркающиеся валуны, когда они появлялись. А тот падал с невероятной скоростью, и одежда его полоскалась на ветру. Спрены ветра образовали ореол вокруг голодина, шмыгая туда-сюда, летая по спирали, кружась вокруг его рук и ног. Близость бури постоянно пополняла его запасы света, и тот не на миг не тускнел. Зет замедлился, и его раны исцелились. Он завис напротив грохочущей буревой стены, держа перед собой меч. Перевёл дух, и их с Колодином взгляды встретились. Итак, последняя схватка. Колодин ринулся вперёд, и сил превратилось в копья в его пальцах, самое знакомое оружие. Зэт атаковал серией безжалостных ударов, так что его клинок стал расплывчатым пятном. Колодин парировал каждый И в итоге его копье скрестилось с мечом Зетта у рукояти. Они сошлись так плотно, что острие оказалось в считанных дюймах от лица убийцы. «Так это и в самом деле правда», – прошептал Зетт. «Да». Шенец кивнул, и его немыслимое напряжение постепенно спадало, а в глазах появилась пустота. «Выходит, я был прав с самого начала». Я никогда не был неправидником. Я мог в любой момент прекратить убийство. Не понимаю, что всё это значит, ответил Колодин. Но ты не был обязан убивать. Мне приказывали. Оправдание. Если ты по этому убивал, то ты не злой человек, каким я тебя считал. Ты просто трус. Зэт посмотрел ему в глаза и кивнул. А толкнув Каладина, он замахнулся. Кел выбросил руки вперёд, превратив силу в меч. Он предполагал встретиться с сопротивлением. Движение предназначалось для того, чтобы испортить Zet запланированную атаку. Zet не защищался. Он просто закрыл глаза в ожидании смерти. В тот момент по причинам, которые Кел не смог бы ясно выразить, может и жалости Он изменил направление удара, и его клинок рассек запястье шинца. Кожа посерела, сверкая отраженным малиновым светом. Меч выпал из пальцев убийцы и, кувыркаясь, полетел вниз тускнея на глазах. Тело Зедда перестало светиться. Весь его буресвет испарился, как облачко. Все сплетения отменились. Он начал проваливаться в облака. — Поймай этот меч! — беззвучно крикнуло сил Каладину. Отайво. Убийца. Он отказался от ус. Без меча он пустое место. Меч нельзя потерять. Каладин нырнул следом за клинком, обогнав Зэта, который падал кувыркаясь, как тряпичная кукла, и ветран неслее его к буревой стене. Юноша сместил точку притяжения в глуби бури и схватил клинок за миг до того, как та сожрала бы оружие. Рядом пролетел убийца и исчез в буревой мешанине. Она его поглотила. Оставив Каладину на память образ того, как безвольное тело из этого врезается в расположенное внизу плато со всей силой, на какую способен ураган. Скинув клинок убийцы, Каладин снова направил себя вверх и промчался вдоль буревой стены. Привлечённые им спрены ветра носились вокруг по спирали и смеялись от всей души. Когда Кэлд достиг вершины бури, они бросились рассыпануись и ганули прочь, чтобы снова танцевать перед буревой стеной. А та попрежнему шла вперёд. С ним остался только один Спрэн – Сил. Сил зависла рядом в облике молодой женщины в развивающемся платье, и на этот раз она была человеческого роста. Спрэн улыбалась, пока буря двигалась под ними. «Я его не убил», – пробормотал Кэл. «А ты этого хотел?» «Нет». Каладин с изумлением понял, что сказал правду, но мне все равно следовало. «У тебя клинок, Зетта», – ответила Сил. Бурят отец, видимо, забрал его самого. Даже если нет, в любом случае этот щенец больше не то оружие, каким был раньше. Должна заметить, всё славно получилось. Возможно, теперь я позволю тебе остаться со мной. Спасибо. Ты ведь понимаешь, что почти убил меня. Понимаю. Я думал, что убил. И и ты умная и красноречивая. забыл про комплимент. Но я же сказал. Это было просто перечисление фактов. Ты чудесная. Добавила он. Сила. Вот честное слово, ты и впрям такая. Ещё один факт. Она ухмыльнулась. Но я сделаю вид, что ничего не заметила. Если ты подаришь мне достаточно искреннюю улыбку. Он так и сделал. И ему стало очень-очень хорошо.